Глава первая. Мир Аривал. Юлия Морозова. Приходила я в себя долго. Тело болит, причем, как говорится, от кончиков ногтей до кончиков волос. В рту пересохло, горло саднит. Не представляю, что должно было со мной произойти, чтобы так себя чувствовать. С трудом открыв глаза, осматриваюсь и прихожу в ужас. Где я? спрашивая хрипшим голосом. «Почему я здесь? Кто вы?» Снова задаю вопрос, окруживший меня, ну, наверное, массовки фантазийного фильма. Ничего другого в мою больную голову на этот момент не пришло. А массовка, мягко говоря, интересная. Три красивейших здоровенных мужика со змеиными хвостами вместо ног. Три красавца в нарядах, стилизованных под, наверное, аристократов, и несколько мужиков в белых ламидах под шнурами. Все стоят такие ошарашенные. Стало очень не по себе. «Вы в храме облаков, призванная. Великая мать, богиня Лира, послала нам знак и помогла осуществить призыв», ответил очень симпатичный русоволосый мужик в белой тоге. «Какой призыв? Это какие-то глупые шутки? Куда вы меня утащили?» Мне хотелось кричать этим идиотским шутникам, но мое охрипшее горло выдало эту фразу почти шепотом. Надеюсь, у меня было достаточно зверское лицо, чтобы этих хохмачи поняли, что их розыгрыш не удался. Кто-то из красавцев со змеиным хвостом подал мне стакан воды. Я жадно выпила прохладную сладковатую жидкость и начала постепенно успокаиваться. Голова по-прежнему кружилась от неприятия окружающей действительности, но я начала понимать, что действительно куда-то попала, учитывая, что змеиный хвост мужичка двигался так же, как у змеи, вполне себе натурально. Вокруг меня была резная беседка из белого камня, увитая неизвестными мне прекрасными растениями с бело-голубыми соцветиями и сиреневыми листьями. Пахли они очень тонко и приятно. Я попыталась встать с каменного постамента, на котором пришла в себя. все таки лежать при таком количестве красивых мужчин было неловко. И обратила внимание на свои ноги. А это были не они, точнее, конечно, ноги, но совсем не мои. Мне 35 лет, и как бы неплохо я не выглядела, но обладательницы таких беленьких точёных лодыжек точно не была. Да и руки с длинными изящными пальцами были тоже не мои. Вопреки всему увиденному, стало страшно. Пусть я никогда не была красоткой, но и проснуться ни собой не хотела. Высокий темноволосый парень с серыми глазами подал мне свою рубашку, раздевшись по пояс, и только тогда я заметила, что совершенно голая. Наверное, я никогда так не краснела, хотя это уже не моя вина. Я накинула предложенную одежду. И вообще, в голове такой сумбур, хотелось закрыть глаза и оказаться дома. Но, вопреки всем ожиданиям, пощипывание рука ног ожидаемого результата не принесли. Я по-прежнему находилась в неизвестной беседке среди толпы мужчин. Кстати, о них. Стала рассматривать эту разношерстную толпу, в первую очередь, конечно, мужчин со змеиными хвостами. Это вообще нечто. Я читала разные фэнтези и про нагов в том числе, но никогда не думала, что они настолько потрясающе красивы, Стройные, гибкие, мускулистые, но не перекачанные мужские торсы, плавно переходящие в толстые змеиные хвосты длиной не менее пяти метров. Наги различались между собой, и каждый из троих был по-своему идеален. Ближе всех ко мне стоял бренец с черным хвостом, украшенным серебряно-золотистым рисунком. Длинные зрачки черных глаз, капризные губы и насмешливое выражение на узком породистом лице — заставили меня задуматься. А что им, собственно, всем от меня надо? Может, вообще сейчас принесут в жертву какой-то там матери? «Кто вы? Что значит «призванная»?» — спросила я, попутно разглядывая остальные образцы мужской привлекательности. Красавчики переглянулись, но отвечать мне никто не торопился. Наконец вперед вышел мужчина в белой хламиде. «Призванная, чтобы спасти нас от вырождения». «Мы наказаны богиней Лирой за непослушание, и вы поможете заслужить прощение нашим народам». Высокопарно изрек этот самоубийца, учитывая, что мое настроение от отметки удивления резко скакнуло к дикой обиде и злости. «Не люблю быть должна». А тут мне сообщают, что я не просто должна, а обязана помочь народам. Каким образом я должна их спасти, да при том еще и от вырождения? Сижу и злюсь. Еще даже не знаю, насколько я красивая, практически голая, хрен знает где. Захотелось просто встать и уйти. Не хочу слушать этот бред. Не вижу смысла узнавать, как меня собираются применять в качестве лекарства от врождения. С трудом встала и пошла на непослушных ногах. Правда, еще не знаю куда, но, надеюсь, к богине, которая так удачно меня подставила. Вообще я атеистка, но, учитывая обстоятельства, прониклась местным вероисповеданием решила зайти в здание, которое виднелось недалеко от беседки, и найти алтарь или молитвенник, чтобы высказать местной небожительнице свое фи по поводу помощи в призыве и своих обязанностях. Но моим кровожадным планам не дано было исполниться, потому что меня подхватили сильные руки светловолосого змея, и далее я уже каталась на потрясающем представителе спасаемого народа нагов. Разглядывая своего «коня», даже забыла о своем возмущении. «Все-таки до да чего красив, зараза!» Пепельные волосы длиной до того места, где у людей попа, а у этого красавца кожу сменяет белая с бирюзовым и голубым рисунком чешуя. Крупные зеленые глаза, слегка удлиненные к вискам, вертикальный зрачок, прямой узкий нос, красивые губы, резко очерченные скулы. М -м -м. В общем, я разглядывала его настолько пристально, что вызвала на лице наглеца хитрую самодовольную ухмылку. А что, мне не жалко. Прикидываться девственницей и нежной фиалкой я не собиралась, поэтому сделала то, что диктовало моё неуёмное любопытство и чисто женский интерес. Протянула свою новую белую ручку и сначала потрогала удивительно мягкие волосы своего ездового змея, а потом, пройдясь по литым мускулам спины, опустила руку и погладила таки то место, где спина плавно переходила в змеиную, ну, попку, наверное, тёплая, гладенькая. «Просто прелесть». Змей запнулся и засопел, при этом разглядывая меня уже со смесью удивления и, вероятно, желания. Иначе почему узкие зрачки так сильно округлились? Шествовавшие сзади мужички тоже сдавленно ахнули, но тактично промолчали, за что им отдельное спасибо. В общем, настроение начало понемногу улучшаться, и я уже не так категорично, но все же подумывала об акте вандализма в храме облаков а куда, собственно, этот светлый гад меня тащит. Но выяснять это я решила позже, поскольку все равно не знала, где нахожусь и как выбираться из данного гостеприимного места. Поэтому куда меня тащит — и не особенно важно, если это, конечно, не жертвенный алтарь. Для начала решила познакомиться хотя бы со своим ездовым нагом. Раз уж я успела его не совсем прилично облапать, то надо хотя бы узнать имя данного самца местной фауны. «Меня зовут Юлия». «Юлия Морозова. Можно просто Юля. А как обращаться к вам?» Первым, разумеется, ответил тот, кто продолжал меня тащить в крепких руках и на гибком хвосте. «Я Суаш из рода водных змеев», — удивительно мелодичным голосом пропел белый наг. Следующим представился черный наг. «Мое имя Шаешь из рода пещерных нагов». «Ох, какой голос! Глубокий, низкий, бархатный». Но ну, раз уж представились двое из невиданного мной ранее народа, то своим долгом щел представиться и третий, самый яркий из представителей хвостатых мужчин. «Дейшер, огненный клан», — по-простому сказал хриплым густым баритоном краснохвостый наг с потрясающими рыжими, с золотым оттенком волосами, и потопил свои синие очи, как будто застеснялся. «Смущающийся, здоровенный, на голову выше остальных нагов, детина с бесподобными синими глазищами». Это нечто. Я даже зависла. И если так пойдет, и в этом мире все такие горы чистого тестостерона, то, может, не стоит так уж торопиться искать путь домой? Ворс Медок представился красивый темноволосый парень, подавший ранее мне рубашку. Ну, что сказать, привлекателен, наверное, почти как наг. Высокий, касая сажень в плечах, лицо красивое, хищное, с невероятными серыми, умными глазами. «Я Алексет Дор, восхищен вашей красотой, Юлия!» пропел худощавый, на мой вкус, но вполне симпатичный черноволосый парень с чайными очами и орлиным носом. Хорош, но все же не так, как Наг и без обалденных глаз Ворса. Да и льстивость его после лаконичных змеелюдов и сероглазки слегка напрягла, хотя мне же с ним детей не крестить, наверное. Из аристократов остался совсем молодой парень, на вид не больше 18 лет, блондин с золотистыми кудряшками, бирюзовыми глазищами и ангельским лицом. «Рейнолд Карст», — еле слышно промямлил этот юноша. Не стало смущать его еще больше, к тому же обмен любезностями и так затягивался, а я еще не узнала имен монахов. От их лица выступил все тот же миловидный мужичок, что вещал мне о долге. «У служителей храма облаков нет имен, призванная. Мы отреклись от них, вступая под священные своды обители. Ну и ладно, мне меньше запоминать. И так от обилия информации, о непривычной обстановки сильно кружилась голова, и совершенно не кстати громко заявил о себе желудок. Кушать хотелось просто зверски, но, к счастью, знакомцы не попались понятливые, и примерно через пять минут мы в семером без монахов сидели за столом, уставленным неизвестными, но вкусно пахнущими блюдами. Перед тем, как приступить к трапезе, монахи пригласили меня в большую светлую комнату и помогли надеть простое платье из белой мягкой ткани. Мужчины к еде не притронулись, дожидаясь меня. И снова стало неловко, но есть хотелось сильнее, чем терзаться душевными муками. Поэтому, недолго думая, я собрала на своей тарелке приглянувшиеся мне блюда и с аппетитом принялась их уплетать. Острое нежное мясо, вкусный теплый салат с чем-то напоминающим нашего кальмара — Запеченные овощ по вкусу и текстуре похоже одновременно на брокколи и запеченный картофель. Маленькая котлетка, прохладный кисло-сладкий напиток — все они были проглочены мной минут за десять. Расправившись с обедом, я неторопливо кусала сочный кисленький фрукт и наблюдала за мужчинами. Утолев голод и одев попу, я снова задумалась, а что, собственно, им от меня нужно? И почему монахи за трапезой к нам не присоединились? Кто эти мужчины? Зачем им сопровождать меня все это время, и почему они не ушли с монахами? Нет, конечно, в таком цветнике я еще не обедала, и мне даже льстило, что шестеро мужчин, к тому же таких красивых, галантно ухаживали за мной за столом, но я по-прежнему не понимала, что вообще происходит. О чем, недолго думая, я и спросила у своих визави, сразу вывалив все вопросы на их хорошенькие, но задумчивые головы. Пауза затягивалась, и мое терпение иссякало. Первым начал отвечать Сероглазка. Ворс, по-моему. Из его повествования я узнала, что мир Аривал, в который я попала, как упоминалось ранее, вырождался, и на данный момент на одну женщину приходится примерно 50 мужчин у людей, а у нагов женщин не осталось вообще из-за какой-то войны и ссоры с уж упомянутой богиней Лирой, покровительницей Грации, красоты и плодородия. И согласно пророчеству, составленному ему лет тому назад, когда в той беседке, в которой я очнулась пару часов назад, зацветет редчайший цветок Лирион, видимо, так понравившиеся мне бело-голубые соцветия, то трое избранных от людей и трое нагов с помощью служителей храма и самой богини должны осуществить призыв то бормотание, которое с утра на батом звучало в моей пустой голове. И тогда в Аревол явится женщина, дитя другого мира, которая станет женой избранных и еще одного мужика, на которого позже укажет стервозная небожительница, и станет матерью их детей. Всех семерых, я так полагаю. За столом мы сидели без монахов, потому что данная трапеза является частью брачного ритуала, и если невеста примет от каждого избранника угощение, то этим даст согласие на брак. Так что в данный момент я стала счастливой обладательницей шестерых мужей. Все уже после этих слов моя челюсть ускакала в неизвестном направлении. Мозг отказался далее участвовать во всем этом и ретировался, поэтому мир померк, и я позорно упала в обморок.